Глава 52. Типетикл. 11 августа 1947 года. Элли прикрыла хлипкую деревянную дверь уборной и, поднырнув под верёвки, где обычно сушилось бельё, поспешила в дом, но внезапно остановилась и сорвала несколько веточек ярко-фиолетового кипрея, которым зарос двор. Комары зудели и роились вокруг. Сечатая дверь хлопнула. Агнес оторвала взгляд от вязаний и увидела Элли. «Зачем ты в дом сорняки притащила, девочка? Ты что, в лесу родилась? Полная кухня жуков наползёт». Сердце у Элли оборвалось. Она посмотрела на цветы и пролепетала. «Я думала, будет мило украсить дом цветами к дню рождения Эмми». «Сорняки должны оставаться там, где растут. У меня дома их не будет. Ей-богу, ты как будто из дикой чащи вышла». Щеки Элли вспыхнули. Что бы она ни делала, всё не так. Не шить, не готовить, ни даже ягоды собирать на болотах ничего не умеет. У меня дома в Англии всегда стояли цветы. Мой отец очень их любил. Даже удивительно, какие вы невежественные. Ты что, хочешь развести тут муравьёв или ещё кого похуже? У нас в Англии никогда не было муравьёв. Но вот ты опять. Англия то, Англия это. Почему бы тебе не сделать одолжение и вернуться туда? Там тебе самое место. На глаза Элли навернулись слёзы. Она изо всех сил старалась, но, что бы ни делала, всё было не то и не так, как нужно Агнес. «Простите, я думала, они правда будут здесь мило выглядеть». «Ладно, но всё равно насекомых в доме я не потерплю, так что выкинь». Элли опустила голову, вытерла ладонями глаза и, выйдя за порог, подняла лицо навстречу солёному ветру. Если бы только она могла вернуться в Англию, уговорить Томаса уехать из этого кошмарного места, но нет. И по большей части потому, что они никогда не смогут себе позволить этого. Она потеряла себя и больше не знает, кто она. Куда делась та Элли, которая служила в пожарной части и, уворачиваясь от летящих с неба снарядов, ездила по разрушенному бомбежками городу. Куда делась та Элли, которая с подружкой Рути хихикала на последнем фильме братьев Маркс и бегала на танцы в Самсон или Лидо, где Элли художник, Элли дочь и Элли сестра. Кто она теперь? Элли шлёпнула комара букетиком кипрея и медленно спустилась по деревянным ступеням почти до самого конца. Но на последней ступеньке остановилась. «Нет, это неправильно. Теперь это и мой дом тоже. Я Элли Парсонс, Агнес, жена вашего сына, мать эмита Я Элеонора Мэри Бёрджес Парсонс. Я женщина, и я намерена прожить свою единственную жизнь счастливо, Агнес Парсонс. Я живу её сейчас. Вам стоит привыкнуть к этой мысли, и я никуда отсюда не уеду». Она сжала зубы и расправила плечи. «Нет ничего плохого в том, чтобы в доме стояли цветы. В моём доме». Элли поднялась по ступенькам и открыла сетчатую дверь. Бросив букет на стол, она быстро подошла к буфету и начала двигать кастрюли и сковородки, пока не нашла то, что искала. «Что это ты тут такое творишь, а, девочка? Лопни мои глаза!» «Лопнут, лопнут, старая ты летучая мышь». Эли наполнила водой металлический кувшин и, сунув в него букетик, поставила на стол. Агнес отложила вязание и посмотрела на нее поверх очков. Ты что, оглохла, красавица? Я кому сказала выкинуть их? Я слышала. Эли набрала в грудь побольше воздуха. Но я люблю цветы и не вижу ничего ужасного в том, что дома будет стоять букет. Агнес отбросила в сторону вязание и вскочила. Ты еще перечить мне вздумала? Элли, вцепившись в спинку стула, чтобы не упасть, отчеканила. «Это не только ваш дом. Он и мой тоже. И я хочу, чтобы у Эми на день рождения был букет цветов». «Да ты! Ты!» Агнес открыла рот, не зная, что сказать, но на заднем крыльце послышался стук шагов. Дверь распахнулась, и в кухню почесываясь вошёл Эфраим. «Боже правый, комары нынче до костей обгладывают». Бросив на стол связку веленой трески, он наклонился и понюхал цветы. «Вы только посмотрите, разве не красота? И сразу настроение получше!» Элли, улыбаясь, взглянула на Агнес. «Правда? Простите, а теперь я пойду проведаю Эмми». «Агнес, вы не видели форму для торта?» — спросила Элли, копаясь в груди противней и сковородок. «Мне кажется, она чуть ли не вчера ещё была здесь». В кухонной тишине раздавалось лишь постукивание вязальных спиц. Элли поднялась на ноги. «Агнес, вы не видели форму для торта? Я хочу испечь торт на день рождения Эмми». Бледно-голубые глаза свекрови были тверды, как наросты льда на берегу. «Не видела. А Марта Физарт ее случайно не одалживала? У Марта Физарт есть своя форма для торта». Элли опустилась на колени, придвинула к себе всё содержимое буфета и начала перебирать посуду, которая вырастала вокруг неё, как крепостная стена ее здесь нет значит ты сама куда-то ее переставила когда что-то пекла в последний раз растяпа безголовая я поставила форму сюда я точно это помню похоже ничего ты не испечешь сегодня но эми расстроится агнес перестала стучать спицами на середине ряда она вязала ярко- розовый джемпер для малыша ребенку всего три года он еще ничего не понимает агнес вы ее спрятали «Даже не подумала». Элли поднялась на ноги и, перешагнув груду посуды, пошла к двери. «И куда это ты собралась, а бардак на кухне оставила?» «У Эми день рождения, и он получит праздничный торт». Сетчатая дверь с грохотом закрылась. Элли торопливо пересекла двор и спустилась по ступенькам. «Что за злобная старушенция? Вначале цветы, потом форма для торта. Но это и мой дом тоже». Это и мой дом тоже, и мой дом, повторяла Эли, пока не подошла к дому Физардов.